День четвертый. Четверг. Второе убийство произошло утром в четверг в мастерской по ремонту телевизоров, аудио- и видеотехники. Вход в мастерскую находился по левую руку от агентства «Артефакт». Приехав на работу, софия во второй раз наткнулась почти на ту же самую картину. Милиция, скорые и зеваки. Среди зевак на этот раз оказался сам Степаныч. — не ты представляешь? — обернулся он к Софье, когда она подошла. — Прямо у нас под носом орудует какой-то маньяк. — Не может быть. Служащие мастерской пришли сегодня на работу и нашли в кабинете убитого администратора. — А почему маньяк? — спросила Софья с кисшим голосом. потому что убивает в одном и том же месте, потому что труп был в нижнем белье и в шляпе. Вот почему. Как тот первый, министерский. — Господи, ты представляешь? — опять возмутился он. — Каких только у людей не бывает сдвигов. Это надо притащить с собой головной убор, раздеть жертву. Что, интересно, у него в башке? «Да уж, действительно какой-то странный маньяк», — заметила Софья и поюжилась. В этот момент на улицу из агентства выскочил Вася Капитанов в одном свитере и с непокрытой головой. «Ага, Соня! Ты уже знаешь?» — воскликнул он с такой радостью. Как будто бы по соседству готовились запустить фейерверк, его распирало от ликования. «Еще одно тело в шляпе!» «Никто ничего не видел, никто ничего не слышал». «А думать только!» Заходит мастер с сутричка в кабинет администратора, а там... «Ой, Вася, ну перестань!» — взмолилась Софья. «По мне и так уже скачут озверевшие мурашки». Вместо того, чтобы перестать, Вася переключился на Степановича и понизил голос. «Не согласитесь, а? преступление это с подходцем!» «Больше всего поражает странный реквизит убийцы», — кивнул тот. «Может быть, этот тип работает на какой-нибудь шляпной фабрике?» — предположил Вася. «И оставляет шляпы на месте преступления в качестве своей визитки. Почерк демонстрирует, так сказать». «Ладно, пойдемте, а то замерзнем», — вздохнул Степанович, обнимая Софью за плечи. А фамилия у этого убитого какая смешная, а? «Мягкий», — не унимался Капитанов, никогда такой не слышал. Софья открыла рот и почувствовала, что воздух окаменел у нее прямо в горле, и вдохнуть теперь нет никакой возможности. «Мягкий». Она отлично помнила эту фамилию. На той магнитофонной пленке, которую она извлекла из портфеля Дымова, первым пунктом плана значилось «Открыть дело Мягкого». Она тогда еще удивилась. «Ну что за уютная фамилия? Этот Мягкий должен быть настоящим душкой». «Не хватало мне еще вляпаться в дело об убийстве». Подумала она, и так испугалась этой мысли». что завертелась на месте, не знаю куда бежать, что делать, вопить или прятаться. «Посмотри, до чего мы девушку довели!» — укорил степаныч Капитанова, пытаясь поймать мечущуюся Софью и засунуть ее в дверь. «Ты, Сонь, давай, держи себя в руках!» — покачал головой тот. «К нам теперь обязательно из милиции придут, будут свидетелей искать». Софья влетела в свой кабинет и рухнула на стул. Ничего себе проблемочка! Вероятно, этот мягкий не так давно приходил к Дымову. Не так давно, потому что Дымов даже еще дело не открыл и не успел ничего предпринять, когда попал в больницу. А мягкого убили. Наверное, как сознательной гражданке, «Мне необходимо пойти в милицию?» — решила софия «Но если я пойду в милицию, мне придется отдать милиционерам диктофон Дымова, ключи от его офиса, его еженедельник. Милиция вскроет офис, станет копаться в его компьютере. Нет, нет, этого я просто не могу допустить. Хотя вдруг в компьютере содержатся какие-нибудь важные сведения, которые... «Укажут на убийцу, а то не ровен час, он еще кого-нибудь угробит, и я, промолчав, стану его невольной сообщницей». Софье очень не хотелось быть сообщницей убийцы. «А погляжу-ка я сначала сама, что там в этом компьютере?» — решила она. «Дыма все равно пока без сознания, и из больницы погонят даже милиционеров». явись, не снимать с него показания. Для того, чтобы влезть в компьютер, требовался пароль. Или человек, который мог бы его обойти. Она метнулась в комнату к программистам и с сомнением посмотрела на того странного парня, которого недавно взяли в штат. Он почти совсем не разговаривал, улыбался, не показывая зубов, и носил жидкую бороденку, похожую на бахрому от диванного покрывала. «Послушайте, Виталик, — с опаской спросила она, подсаживаясь поближе, — вот если в компьютере стоит пароль, а человек его забыл, он как-нибудь может без него обойтись?» Виталик улыбнулся чуть значительнее, чем обычно, и Софья всем своим существом почувствовала, что может. «Но я ничего не понимаю в этих машинах, а у меня как раз такая история». — заломила руки Софья. — Не рискнули бы вы помочь, а я бы... Я бы угостила вас классным пивом, — закончила она, заметив на запасном куврике для мыши две пустые бутылки из-под Клинского. При этих словах Виталик весьма проворно поднялся на ноги, и Софья поспешно зачистила. — Только тот компьютер, ну... который с паролем находится через дорогу, вон там». Она ткнула дрожащим пальцем в окно, и Виталик все так же молча набросил на себя куцую куртенку. Софья кинулась вперед, забежала за своей шубкой, боясь, как бы этот странный тип не передумал, и повела его к цели. Уже в коридоре ее поджидало первое потрясение. Дверь в офис Дымова была просто-напросто прищемлена свернутой бумажкой, хотя Софья лично запирала ее на оба замысловатых замка после посещения офиса. «Боже мой!» — воскликнула она, заталкивая Виталика внутрь и цепко осматривая обстановку. «Здесь кто-то уже побывал!» Виталик, не дожидаясь специального приглашения, скользнул за компьютер, а Софья снова выскочила в коридор и заглянула в соседнюю комнату. Там... По ее разумению, должны были сидеть тетки, с которыми она разговаривала накануне. Тетки действительно оказались на месте и тоже узнали Софью. «Ой, что тут у нас произошло?» Заквахтали они, начиная водить вокруг гостей хороводы Загорелась вентиляционная шахта в кафетерии. Такой ужас! Вскрывали все кабинеты, боялись, что повреждена проводка. Огонь бушевал прямо в потолке, под пластиковыми панелями, вы представляете? А вы не оставили номера телефона, ну вот и пришлось обойтись своими силами. Но у нас тут теперь сидит охрана. Успокаивали они ее. Софья видела эту так называемую охрану. Старуху лет восьмидесяти, что величественно спала в тупичке, которым заканчивался коридор и издавала примерно такие же звуки, как... Торфяное болото. Вторую неприятную по счету новость сообщил Софья Виталий, который, когда она возвратилась в кабинет, внезапно заговорил звонким голосом поросенка пятачка. «Этот компьютер девственно чист. Здесь только операционная система Windows 98 и больше ничего, ни единого постороннего файла». А в корзине для мусора живо осведомила Софья. Виталик смерил ее покровительственным взором, и ей тут же стало невыносимо стыдно. «Может быть, этот файл «Конфиденц» находится в домашнем компьютере Дымова?» Подумала она. «Хотя Виталика вряд ли заманишь так далеко». Уходя из офиса, Софья снова тщательно заперла дверь. предварительно засунув под коробку с печеньем. Случай с пожаром помасштабнее, гонорар от ардочки превратился здесь бы в кучку пепла. Объясняйся потом с хозяином. Софья, как и обещала, расплатилась с Виталиком пивом, после чего окопалась в кабинете, рассчитывая заняться текучкой и отвлечься от всего того, что занимало ее голову с самого утра. Однако мысли об убийстве человека по фамилии Мягкий так и бомбардировали ее. Слава богу, что тот первый убитый не был клиентом Дымова. Тогда бы уж точно пришлось тащиться в милицию, рассуждала она между двумя телефонными звонками. Дальше события стали развиваться весьма затейливо. В кабинет вошла секретарша Мариночка. и положила Софии на стол бумаги, требующие ее внимания. Дверь при этом она оставила открытой, потому что собиралась сразу же уйти. В этот момент ее позвали откуда-то из лабиринта кабинетов, и она, подхватившись, улетела на зов, так и оставив кабинет нараспашку. Тем временем в коридоре возле подоконника появился Вася Капитанов, и сосредоточенно принялся оттыкать пакет. указательным пальцем в кнопке сотового телефона как только он приложил трубку к уху в сумочке у софии загудел мобильный дымово она торопливо извлекла его на свет и крикнула алло мобильный молчал вася между тем поднял голову и с совершенно глупым лицом посмотрел на софию потом оборвал связь И из мобильного Дымова тут же побежали короткие и кающие звуки. Вася снова сосредоточился и набрал номер. Мобильный Дымова, который Софья положила перед собой на стол, опять принялся призывно гудеть. «Алло!» — снова громко сказала она, нажав на кнопочку. «Слушай, это я, кажется, тебе звоню». Растерялся Вася, держа сотовый перед носом, и недоуменно глядя то на него, то на Софию, какая-то фантасмагория. — В каком смысле мне? — спросила та. — А откуда у тебя эта трубка? — вопросом на вопрос ответил креативный директор и поглядел с опаской на ее стол. Софья, вовремя вспомнив, что Дымов, специалист не по каким-нибудь, а по конфиденциальным вопросам, завела Васю в кабинет. Усадила в кресло и плотно, прикрыв дверь, спросила. «Ты ведь Дымову звонишь?» «Да!» «Еще больше?» — растерялся Вася. «А ты что, его знакомая?» «Бери выше!» — подмигнула Софья. «Я — его доверенное лицо!» «Что, работаешь на двух ставках?» По Васиному лицу было видно, что он... все никак не может прийти в себя. «Шучу», — сказала Софья. «Не хватало еще», — подумала она при этом, «чтобы суетливый Капитанов, помимо стихов о Колобовском комбинате, донимал меня своими интимными проблемами». Впрочем, было уже поздно. Вася довольно быстро пришел в себя, и в глазах его появился какой-то новый доверительный блеск. «А где сам Дымов?» С живым любопытством спросил он «Дымов?» «Тот самый мужчина, которого я едва не убила, подвозя на своей машине», — ровным голосом сообщила софия «Поэтому временно просто отвечаю на его телефонные звонки». «Ну да!» — восхитился Вася. «А я его объявление в газете прочитал и сразу среагировал на адрес. Думаю, да это прямо...» рядом с моей работой, вот и обратился. И знаешь, зачем? — Вася, у меня сейчас встреча со сценаристом Кущенко. Голосом молодой перепуганной учительницы, которая хочет казаться ужасно строгой, ответила Софья. — Как только он придет, я сразу удалюсь, — пообещал Вася, закидывая ногу на ногу. Тут у меня в последнее время стали в кабинете странные вещи происходить. «В каком?» «Кабинете?» — дрожащим голосом спросила Софья, почувствовав, что неприятности подбираются к ней все ближе и ближе. «В здешнем?» «Ну да, в моем рабочем кабинете, понимаешь?» Вася по привычке взъерошил свой и без того дыбом стоящий чуб и понизил голос, придав ему таинственность. «В моем кабинете...» С некоторых пор стали перемещаться предметы. — фу сказала Софья, почувствовав, как у нее внезапно отлегло от сердца. — Какая фигня! У тебя в кабинете за день может перебывать столько народа, сколько бывает в аэропорту. — Соня! — Я что, тебе кажу с ребенком? — всплеснул руками Вася. Софья действительно считала, что... Вася своим поведением смахивает на проказливого дошкольника. Она вздохнула и обреченно подперла щеку кулаком. «Нет!» «Но ты представь!» Вася внезапно почувствовал азарт, вскочил и, растопырив руки в стороны, замер на полусогнутых ногах, словно заблудившийся турист, заслышавший голоса в лесу. «Ухожу я, допустим, на обед!» — Запираю дверь, прихожу, а пиджак, который я оставлял на спинке стула, висит в шкафу на навешалки. — А? Как тебе такой сценарий? — Ключ от твоего кабинета есть у Мариночки? — вздохнула Софья. — Пока тебя не было, она зашла за какой-нибудь бумажкой, полюхнулась на стул, потом испугалась, что помнёт твой пиджак и аккуратно повесила его в шкаф. «Как тебе такой поворот сюжета?» О! воскликнул Вася, снова усаживаясь на стул. «Я выхожу, пардон, в туалет, а когда возвращаюсь, мой органайзер оказывается не на столе, а в ящике стола». «Господи! Да кто угодно вошел и сунул его в ящик!» — всплеснула руками Софья. «Как будто вы бы... «Ты не знаешь, как все вы, творческие люди, ведете себя, когда вас посещают гениальные идеи?» лёша Шагалов, однажды в буфете, глядя пламенным взором в стену, на глазах у сотрудниц бухгалтерии съел бумажную салфетку. «Ну-ну», — скептически сказал Вася, «а если бы, допустим, ты вышла к секретарше расписаться за почту, а когда вернулась, увидела бы, что все стулья, которые только что были расставлены по всему кабинету, аккуратно стоят у стены. И таким же странным образом перемещались бы папки, книги, твоя верхняя одежда, твои личные вещи, в конце концов. Софья нахмурилась. И давно это происходит? Спросила она, отбросив усталый тон. Считай третью неделю. Если бы ты знала, как это меня раздражает. Сначала я пытался не зацикливаться на мелочах, но чем больше старался, тем меньше у меня получалось. В конце концов, дело дошло до того, что это стало мешать мне работать. — А дома у тебя ничего такого не случается? — с опаской спросила Софья. Вась широко улыбнулся перегнувшись через стол, потрепал ее по руке. — Успокойся, мои шарики на месте. Если хочешь, покажу тебе как-нибудь все эти безобразия на живых примерах. «Представь себе, не хочу», — искренне признала Софья, почему-то вспомнив о том, что сегодня вечером ей снова предстоит охранять Суданского. «Дела Дымова разрастались, как снежный ком, требуя от нее все больше внимания. Ну и ладно», — легко согласился Вася. Говоришь, придется ждать, покуда Дымов выпишется из больницы? А здорово ты его приложила. Знаешь, тут темная история. Сначала врачи сказали, что у него сотрясение мозга, но без всяких осложнений и трещин в черепе. Что жизни его ничто не угрожает, он скоро придет в себя. А теперь в больницу к нему не пускают, и говорят, что он все еще без сознания. Я уже даже начинаю волноваться. «Да брось!» — махнул рукой Вася. «Рассказали, что все будет в норме. Значит, будет. Обычно они, наоборот, перестраховываются, начинают гнать пургу». В этот момент в кабинет без стука вошел Степаныч и подарил им обоим скупую улыбку, которая скрывает зубы, зато отлично демонстрирует настроение хозяина. Приехал Олег Осипович Кутайкин. — сообщил он. — У вас готовы для него новые предложения? — Конечно! — оживленно воскликнул Вася. — Мне кажется, вот этот стих должен понравиться его боссу. — Какой? — Нет, халтуре у Колобовского пищекомбината. Все по высочайшей рецептуре. Степаныч тут же зажмурился и хлопнул себя по лбу. — Василий! Ты же знаешь, что негативных слов слога не быть не может. Это один из законов жанра. Публика не должна ассоциировать слово «халтура» с Колобовским комбинатом. Как будто первый день на свет народился. — Да, — задумчиво спросил Вася. — Но у меня еще кое-что имеется. — Давай, — потребовал Степанович, — я хочу услышать это первым. Пока Кутайкин запирает свою тачку, у нас есть минуты две. «Качество и цена! Наша сильная сторона!» — продекламировал Вася. «А внизу скромно — Колобовский пищекомбинат. Это не пойдет!» — вплыл из коридора гундос и голос Кутайкина. «Колобовский пища комбинат обязательно должен входить в стихотворную строчку!» Кутайкин материализовался в кабинете и, кивнув всем, протянул Софье пурпурную розу на длинном стебле. От цветка пошел по кабинету запах морозной свежести. Софья растерялась, однако поблагодарила его довольно внятно, и у Кутайкина покраснели скулы. Но... «Колобовский пищекомбинат — это очень длинное название», — обиделся Вася, пытаясь вернуть себе внимание заказчика. «Из-за него все стихи получаются дурацкими». «А мне кажется, стихи получаются дурацкими из-за чего-то другого», — возразил Кутайкин. Они принялись активно препираться, и Степан же улизнул из кабинета. Софья тоже решила, что... можно переждать основную часть переговоров где-нибудь снаружи и, прихватив сумочку, отправилась пить кофе. Толпы на улице уже не было, однако Софья все равно мгновенно вспомнила про маньяка и тело неведомого ей мягкого, одетое в шляпу. Промчавшись мимо входа в злосчастную мастерскую, она нырнула в соседнее кафе и плюхнулась за столик, хлопая себя по бокам чтобы побыстрее согреться девочки разносившие заказы подошли поговорить об убийствах нам только серийного убийцы не хватало тут прошептала та которая была помельче и поросторопней хорошо что он не убивает женщин для статистики жертв слишком мало не согласилась ней вторая повыше и пофлегматичней вот погоди Замочит еще кого-нибудь, тогда подведешь итоги. Типун вам на язык девочки, во весь рот улыбнулась Софья, чувствуя, что ее аппетит исчез где-то на дистанции от офиса кафе. Она проглотила залпом кофе со сливочной пенкой и побежала обратно. Но прежде чем возвратиться в кабинет, завернула в уборную, вымыв руки и пречесавшись, Софья на секунду наклонилась, чтобы стряхнуть с юбки пару прилипших соринок. И именно в этот момент поняла, что сзади кто-то стоит. На нее дохнуло опасностью, какой-то обжигающей жестокостью. Это мимолетное чувство погасло вместе с сознанием. Мгновенно и надолго.